Глава 13. В небесах и на тверди. Планета ЛВ-17 Геон, звезда AX микроскопа, ориентировочно 15 февраля 2280 года. Перспективка, однако. Казаков развалившись сидел в одном из кресел компании и со строгостью взирал на компьютерных техников. И что? Ничего нельзя сделать? Абсолютно ничего. — вздохнул Бишов. — Там не просто отключено энергоснабжение периферийных комплексов, но даже прострелены замки. Устройство невозможно починить и нечем заменить. Они все сидят в заперти, будто надеются, что это их спасет. — А где иные устроили гнездо? — Представления не имею, — развел руками андроид. — Я знаю, что в округе бродит не меньше дюжины животных, но... Требуется более тщательная экспертиза объекта и прилегающей местности. Понимаю, господин лейтенант, что соваться в комплекс не хочется. Однако, если мы действительно хотим помочь, придется действовать. Причем достаточно быстро. Ворота взорвем. Пока не зашло солнце, животные будут проявлять меньшую активность. Время иных – ночь. Господин Гильгоф совершенно правильно предположил, что они относятся к разряду лунарных существ Да и вы хороши, Сергей, немедленно съездил упомянутый гильго, устроившийся напротив за столом. Он имел весьма отдаленное представление об армейской субординации и, как его не отдергивали, постоянно критиковал командира экспедиции. Тоже мне, слуга-царю, отец-солдатам. Коли называете себя профессионалом, значит, обязательно должны знать, что следует предпринять в подобном положении. — Для начала, — хищно начал Казаков, сверкая глазами на господина ученого, — я, как только стемнеет, выпру вас с борта Цезаря, будете приманкой. — Нелогично и нецелесообразно, — отверг инсинуации лейтенанта Гильгоф. — Послушайте, в зданиях, несомненно, должны иметься какие-нибудь запасные выходы, вентиляционные трубы, система подземных коммуникаций. Люди здесь живут 30 лет, а, следовательно, сделали все для обеспечения комфортной жизни. Дырку в заборе, например. Дырку в заборе? Не выдержал Ельцова, внимательно слушая перепалку. Вениамин Борисович, как вы себе это представляете? Для чего подобная дырка? Мало того, что отсутствует забор как таковой. Воображаю, какой-нибудь колонист? выносят украденные из медицинского центра базы наркотики, чтобы из-под полы продать местным аборигенам. Из таковых на регионе имеется только несколько видов совсем мелких насекомых, лишайники, мох да привезенные с земли крысы с мышами. Перестаньте говорить глупости. Но должен быть выход! Ученый никак не желал смириться с новым поражением. Иначе грозят самые тяжелые неприятности. Мы даже не знаем, сколько в комплексе иных, а сколько людей. Как вооружены последние? Успели подать сигнал СОС или нет? И не стоит забывать о джихадовцах. Эти милейшие люди заперлись вместе с остальными поселенцами. В крайнем случае они сначала положат оставшееся в живых население колонии, а потом сами. Гильгоф сделал руками такой жест, будто завязывал на веревке скользящую петлю. Ждать прибытия посланных властями спасателей не имеет смысла. Не успеют. «Знаю», – буркнул Казаков, – «вот вы, Веня, считаетесь здесь самым умным. Почти таким же, как Бишоп. Придумайте, что делать. Мы не можем торчать на Геоне до бесконечности, а употреблять взрывчатку для разрушения заваренных или забаррикадированных проходов я не стану. Будут новые жертвы среди населения». В главном здании не меньше сотни человек. Скученность, теснота, осколки разлетятся на несколько метров. «Новые жертвы появятся очень скоро», — напомнила Маша и хмуро посмотрела в узкий прямоугольный иллюминатор. «До заката часа четыре. Иные ночью взбодрятся и дадут колонистам прикурить». На несколько минут установилась полная тишина. Люди молчали. Только Автопор, занятый приготовлением всего новых порций крепчайшего кофе, шипел и пофыркивал. Над скалистой поверхностью Гиона висел крупный оранжево-багровый глаз местной звезды, отражая едкие и насыщенные ультрафиолетом лучи в зеркале большого соляного озера, расположившегося в одной из глубоких впадин пласкогорья. Формой озеро напоминало Байкал, только уменьшенный в несколько десятков раз. Такой же изогнутый неширокий и длинный полумесяц с белеющими соляными дюнами на берегах и огромными кристаллами отложений хлористоого натрия поднимавшимися к сине фиолетовому небу наподобие мингиров пирамид удивительно правильной формы здание опреснительной установки доставлявше воду человеческому поселку стояло на северном оконечьи полумесяца и выглядело неестественным посреди накопленных столетиями залежей соли однако не соль привлекла людей на геон. Неподалеку от озера, метрах в пятистах в стороне, темнел громадный карьер, где открытым методом разрабатывалось месторождение редкоземельных элементов. В добываемой руде в изрядном количестве содержались магний, хром, молибден и многие другие полезные человеческому сообществу металлы. Выработку затем доставляли транспортерами на небольшой, однако весьма производительный, наисовременнейший обогатительный завод. Заключенные с преснопамятной фиарины истекли бы слюной от зависти к поселенцам Геона. Никаких мрачных корпусов, низких холодных коридоров и изнурительного ручного труда. Даже сейчас, при полном отсутствии людей, в здании завода продолжалась работа. Это был единственный освещенный комплекс построек. К заводу почему-то энергия от электростанции поступала. Или там имелась своя, независимая от реактора, жилого комплекса установка. Почти три десятка приземистых двухэтажных и прямоугольных зданий, связанных между собой многочисленными проходами и кабелями, сгрудились у подножия и на склонах невысокой, выветрившейся го горы столовой формы. Подобные образования еще можно в больших количествах увидеть в пустынях Соединенных Штатов или Австралии. Коричневые скалы постоянно встречались на всем протяжении засушливой равнины простиравшийся от экватора Геона до зоны южного тропика, где начинался занимающий все нижнее полушарие планеты Безжизненный океан. Поселок Айронрок, принадлежавший европейскому экономическому сообществу, был пока единственным на планете, но в планах европейцев значилась постройка еще двух-трех. Благо, Геон являлся настоящим кладезем полезных ископаемых. Только одно месторождение, разрабатываемое уже три десятилетия, давала не меньше 20% всей мировой добычи хрома. Собственно, в обновляемой каждые полгода электронной энциклопедии Комитета ООН по колонизации о Геоне можно было прочитать следующее. Планета класса А с кислородно-азотной атмосферой и примитивной углеродной жизнью. Опасных бактерий или вирусов не обнаружено. Условия внешней среды приемлемы для обитания. Среднегодовая температура плюс 22 по Цельсию. Первое посещение – 2249 год. Основание постоянной колонии «Айрон rock 2252 год. На 31 декабря 2279 года население базы составляет 132 человека. Специализация – поиск и разработка редких металлов. Неподалеку от самой базы находилась отлично оборудованная посадочная площадка. Как-никак транспортные корабли наведывались в этот мир с чистотой раз в два месяца, чтобы забрать продукцию обогатительного предприятия. За широким бетонным полем надзирала диспетчерская вышка, управляемая искусственным интеллектом почти без вмешательства человека. Сбоку от нее поднимались два металлически блестящих ангара, скрывавших атмосферные летательные аппараты и один единственный челнок, способный летать в космосе. Вертолеты служили для проведения геологических разведок на материке и отслеживания странных процессов, иногда происходящих в атмосфере Геона. В данный момент поле занимали два корабля, никоим образом не относящиеся к европейским металлургическим фирмам или военным патрульным кораблям, изредка наведывавшим крупные поселения людей. В центре небольшого порта громоздился рейдер с выведенным на борту белой краской странным названием. Шейх-Уль-Аллах, представитель вымирающей породы кораблей, построенных в 30-х годах нынешнего века. Вообще-то, около 15 лет назад, еще до Азиатской войны, этот корабль назывался «Олимпик» и принадлежал одной из подставных британских фирм, занимавшихся контрабандой в пределах Солнечной системы. В один прекрасный день «Олимпик» был продан некоему обеспеченному господину с европейским именем но центрально-азиатской физиономии, а затем исчез из поля зрения инспекторов регистра ООН. Лишь очень немногие руководители тайных служб государств Земли знали о существовании Олимпика Шейха, оборудованного новыми двигателями и более современным бортовым компьютером. Переименованный «Рейдер» стал одним из немногих кораблей, оставшихся в распоряжении нового джихада. Шейх Уль-Аллах был не просто развалюхой, а корытом там из корыб. Несколько десятилетий напряженной эксплуатации оставили на нем неизгладимые следы. Ржавый и побитый метеорными осколками корпус, шрамы от плазменных разрядов, помутневшие стекла иллюминаторов, заслуженная галоша, которой самое место на свалке. Рядом с шейхом Юлий Цезарь смотрелся как лощенный породистый щенок, усевшийся бок о бок с облезлой помойной крысой. Казаков после приземления на Геоне, как следует рассмотрев соседа по посадочной площадке в иллюминатор, что-то презрительно проворчал о том, что, мол, тяжелая неказиста – жизнь простого террориста. Маша с Гельгофом только ухмыльнулись и, не сговариваясь, многозначительно похлопали по бежевой пластиковой обшивке стен шикарного Цезаря. В другой ситуации приземление рядом буквально на одно и то же поле с кораблем потенциального противника выглядело бы беспримерной наглостью и безрассудством. Однако Фаррелл мягко посадил Цезаря на белоснежные бетонные плиты, получил от искусственного разума вежливое большое спасибо за хороший полет и одним движением пальца отстегнул ремень безопасности. Пилот знал, что бояться нечего. По крайней мере, пока.